Госпожа Гросиня уже ждет господина графа в салоне магии. «Могу поклясться, что она подслушивала под дверью», — с саркастической улыбкой сказал маг. В теперь уже пустынной гостиной Калиостро ждала молодая женщина, двадцати и двадцати восьми лет. Она была высокой, хорошо сложенной и очень элегантной. На ее огромном напудренном парике была надета одна из перегруженных украшениями шляп, бывших тогда в моде. На тонком лице, которое было бы очаровательно, если бы не некоторое выражение утомляющей хитрости, опасным огнем горели голубые глаза. Но в данный момент графиня, казалось, мечтала. Кореостро пожал плечами. Этот дар приходит к ней по моей воле, потому что она девственна и абсолютно чиста. В этом весь секрет. Но все-таки, как она могла прочитать в этом хрустальном шаре то, что казалось, «Знаю лишь я одна, а именно, что наш кардинал получит сегодня вечером записку от высочайшей особы? Это просто невероятно. Иногда ты пугаешь меня, Александр». Он снова пожал плечами и убрал хрустальный шар в ларец, который закрыл маленьким золотым ключом, висевшим у него на шее. «На свете так много необыкновенных вещей, а мы почти не обращаем на них внимания. Ты меня тоже пугаешь, Жанна. Я не знаю, куда ты идешь, но ты идешь очень быстро, слишком быстро». «Ба! Я просто иду к богатству, и это будет только справедливо, принимая во внимание мою внешность и то, что я родилась в Алуа, пусть и от внебрачной ветви. Дорогой кардинал только исправляет несправедливость судьбы, сделавшей так, что я родилась бедной. Он, кстати, тоже выгодает от этого. Без меня он не может надеяться получить от королевы место, о котором так мечтает. А с тобой он сможет...» Ты очень хорошо знаешь, что королева оказывает мне честь своей дружбой. Для тебя я тоже многого могу добиться, если ты хочешь. Калиостро засмеялся. Он снял свой халат, некроманта, и предстал в невероятном костюме из синей тафты, все швы которого были прошиты золотом. Годы и необходимость быть на виду породили у него показную элегантность, граничащую с дурным вкусом. «Не беспокойся, пожалуйста, обо мне», — сказал он. «Что касается королевы, мне было бы интересно проверить твои убеждения, если бы в мои планы не входило дать всему идти своим чередом туда, куда все должно идти, то есть очень далеко». Грусиня подошла к Калиостро с тревожной улыбкой. «Я не рассказываю тебе о моих проектах, не раскрываю свои планы. Что можешь ты знать?» что БМР и БСНЖ, ювелиры двора, хотят продать фантастическое бриллиантовое ожерелье, раньше предназначавшееся Дюбари, что королева захотела купить это колье, но отказалась из-за слишком высокой цены, и что кардинал очень богат. Если бы у ее ног ударила молния, графиня не была бы столь ошеломлена. Она побледнела до самых губ, Ты сам сатана, Александр. Если ты знаешь об этом, ты можешь судить, как далеко простирается моя власть. Но если возникнет такая необходимость, ты поможешь мне хотя бы советом. Нет, Жанна, я же сказал тебе, я хочу, чтобы все шло своим чередом до конца. Но сегодня, в последний раз, я дам тебе совет. Бойся двух вещей. Точного размера состояния кардинала и гнева королевы, гнева, которого ты должна была научиться бояться, раз ты дружна с ней. Конечно, с какой стати я буду обманывать тебя? несколько нервно сказала графиня, в то время как улыбка Калиостро становилась все более язвительной. Это было бы глупо и все же незабываемые слова. Бойся ее гнева и даты. 15 августа не отвечая графиня встала попроси подать мой портшез я еду домой и я тебя прошу посмотри готова ли моя племянница мне надо ехать уже почему так рано она пожала плечами и бросила быстрый взгляд в сторону верхних этажей